13. Всех пор в продолжении 3 лет нехлюдов не видался с Катюшей. И увидался он с ней только тогда, когда только что произведённый в офицеры по дороге в армию заехал к тётушкам уже совершенно другим человеком, чем тот, который прожил у них лето 3 года тому назад. Тогда он был честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дело. Теперь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 философия, поэзия. Теперь нужны и важны были человеческие учреждения и общения ставающими. Тогда женщина представлялась таинственным и прелестным, именно этой таинственностью прелестным существом. Теперь значение женщины, всякой женщины, кроме своих семейных и жон друзей, было очень определённое. Женщина была одним из лучших орудий испытанного уже наслаждения. Тогда не нужно было денег и можно было не взять и третьи части того, что давала мать. Можно было отказаться от имени отца и отдать его крестьянам. Теперь же не доставало тех 1500 рублей в месяц, которые давала мать, и с ней бывали уже неприятные разговоры из-за денег. Тогда своим настоящим я он считал свое духовное существо. Теперь он считал собой свое здоровое, бодрое животное я.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 и решено было всегда против духовного и в пользу животного я. Мал того, вере себе он всегда подвергался осуждению людей, вере другим он получал одобрение людей окружающих его. Так как нихлюдов думал, читал, говорил о Боге, о правде, о богатстве и обеднности, все окружающие его считали это неуместным и отчасти смешным. И мать, и тетка его С добродушной иронией называли его наш дорогой философ. Когда же он читал романы, рассказывал скорблёзные анекдоты, ездил во французский театр на смешные выдовили и весело пересказывал их, все хвалили и поощряли его. Когда он считал нужным умирять свои потребности и носил старую шинель и не пил вина, все считали это странностью какой-то, хвастливой оригинальностью.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 При эпизод же с Катюшей, что он мог подумать жениться на ней, княгиня мать не могла подумать без ужаса. Точно так же, когда них Людов, достигнув совершеннолетия, отдал то небольшое имение, которое он наследовал от отца крестьянам, потому что считал несправедливым владение землёю, этот поступок его привёл в ужас его мать родных и был постоянным предметом укоры и насмешки над ним всех его родственников. Ему не переставая рассказывали о том, что крестьяне, получившие землю, не только не разбогатели, но обеднели, заведя у себя три кобака и совершенно перестав работать. Когда же них Люда, вступив в гвардию, со своими высокопоставленными товарищами прожил и проиграл столько, что Елена Ивановна должна была взять деньги из капитала, она почти не огорчилась, считая, что это естественный, даже хорошо, когда эта оспа прививается в молодости и в хорошем обществе. Сначала Нихлюдов боролся, но бороться было слишком трудно, потому что всё то, что он в вере себе считал хорошим, считалось дурным другими, и наоборот, всё, что в вере себе он считал дурным, считалось хорошим всеми окружающими его. И кончилось тем, что Нихлюдов сдался. Перестал верить себе и поверил другим. В первое время это отречение от себя было неприятно, но продолжалось это неприятное чувство очень недолго. И очень скоро Нихлюдов в это же время начал курить и пить вино, перестал испытывать это неприятное чувство и даже почувствовал большое облегчение. И Нихлюдов со страстностью своей натуры весь отдался этой новой одобряющейся всеми его окружающими жизни и совершенно заглушил в себе тот голос, который требовал чего-то другого. Началось это после переезда в Петербург и завершилось поступлением в военную службу. Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в неё в условия совершенной праздности, то есть отсутствия разумного и полезного труда и освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира, знамёни и с одной стороны безграничную власть над другими людьми, а с другой рабскую покорность высшим себе начальникам. Но когда к этому развращению вообще военной службы, с своей честью мундира, знамение своим разрешением насилия и убийства присоединяется ещё и развращение богатства и близости общения с царской фамилией, как это происходит в среде избранных гвардейских полков, в которых служат только богатые и знатные офицеры, то это развращение доходит у людей, подпавших ему, до состояния полного сумасшествия и эгоизма. И в таком сумасшествии эгоизма находился нехлюдов с тех пор, как он поступил в военную службу и стал жить так, как жили его товарищи. Дела не было никакого, кроме того, чтобы в прекрасно сшитом и вычищенном не самим, а другими людьми мундире в каске, с оружием, которое тоже и сделано, и вычищено, и подано другими людьми, ездить верхом на прекрасный тоже другими воспитанные и выжженные и выкормленные лошади на ученье или смотр с такими же людьми и скакать и махать шашками стрелять и учить этому других людей другого занятия не было и самые высокопоставленные люди молодые старики царь и его приближенные не только одобряли это занятие но хвалили е благодарили за это. После же этих занятий считалось хорошим и важным, швыряя невидимо откуда-то получаемые деньги, сходиться есть, в особенности пить в офицерских клубах или в самых дорогих трактирах, потом театры, балы, женщины, и потом опять езда на лошадях, маханье саблями, скаканье, и опять швырянье денег и вино, карты, женщины. В особенности развращающие действуют на военных такая жизнь, потому что если не военный человек ведет такую жизнь, у он в глубине души не может не стыдиться такой жизни. Военные же люди считают, что это так должно быть, хвалится, гордятся такой жизнью. Особенно в военное время, как это было с Нихлюдовым, поступившим в военную службу после объявления войны Турции. Мы готовы жертвовать жизнью на войне. И потому такая беззаботная и весёлая жизнь не только простительна, но и необходима для нас. Мы и ведём её. Так смутно думал Нехлюдов в этот период своей жизни, чувствовал же он во всё это время восторг от освобождения от всех нравственных преград, которые он ставил себе прежде, и непреставая находился в хроническом состоянии сумасшествия и эгоизма. В таком состоянии и находился он, когда после 3 лет заехал к тётушкам.